Глава тридцатая Когда я открыл глаза, то сразу же зажмурился. Таким ярким был свет. Проморгавшись немного, я снова открыл глаза. Был яркий день. Передо мной стояла встревоженная Матрена. Я улыбнулся девушке и протянул к ней руки. «Иди ко мне». Она увернулась и повторила фразу, которую я уже слышал, но смысл ее до меня не доходил. «Владимир Дмитриевич, просыпайтесь. К вам просители приехали». «Какие такие просители? Куда приехали?» Спросил я и скосил взгляд. И понял, что нахожусь не в своей спальне. Огляделся. Я в гостиной. Сижу в кресле. Одет в банный халат. В соседних креслах спят Глеб и Данила. На полу, около столика, стоит целая батарея пустых бутылок. Во рту словно кот нагадил. И тут мой взгляд упал на столик, и сон моментально слетел. На столе ровным рядом лежали десяток магических кристаллов, заполненных красной ци. Я снова глянул на спящих парней, на Матрёну. В следующий миг до меня дошло, что в прихожей кто-то стоит, и даже не один, а несколько человек. Стоят тихонько, переговариваются. Я быстро сгрёб кристаллы и на автомате поднёс их к кремню напитывая его свои яйцы. Камни исчезли. А до меня дошло, что мой ремень-артефакт застёгнут поверх банного халата. Вообще не помню, когда я это сделал. Но самое страшное — это магические кристаллы. Когда я успел напитать их свои яйцы, вообще не помню. Владимир дмитрич снова позвала меня Матрена, что с просителями-то делать? Я понял, что вести их в гостиную нельзя. Надо бы тут сначала убрать следы вчерашнего попоища, да хорошенько проветрить, но и в коридоре держать нехорошо. Проводи в столовую, пусть Просковья предложит чаю, попросил я. А сам начал расталкивать друзей. По-хорошему, их надо хотя бы в их комнату увести и пусть там отсыпаются. Но мне одному парней не дотащить. «Позови Егора Казимировича!» — крикнул я вслед Матрёнь. На помощь пришла с неожиданной стороны. В гостиную вошёл Мосянь. Он сразу всё понял и без лишних слов перекинул руку Глеба через своё плечо. Мой товарищ начал что-то там возбухать, но Мосянь действовал твёрдо и решительно. Вскоре они уже поднимались по лестнице. Я последовал примеру китайца и подхватил Данилу. «Хрен-то там! Я сам едва стоял на ногах!» После того, как мы, загремив бутылками, едва не свалились, я посадил невменяемого Данилу обратно в кресло. «Чёрт! Алкоголь – зло! Если сейчас враги вздумают напасть, то, скорее всего, они размажут нас, а мы и сообразить не успеем, что происходит». «Ну ты и пьянь!» – пробормотал я, и сам не понял, к кому в большей степени относились эти слова – ко мне или к Даниле. Нужно было что-то делать, поэтому я не придумал ничего лучше, как прогнать цы по меридианам Неожиданно для меня в голове немного прояснилось, и я, окрылённый эффектом, начал уже активнее гонять ЦИ. Спустя несколько минут я снова поднялся. В этот раз я чувствовал себя уже намного устойчивее, но, правда, ещё не очень. Особенно если учесть, что прогонка ЦИ стимулировала вывод токсинов из организма. Короче, мне срочно захотелось в уборную. С другой стороны, надо было не менее срочно увезти Данилу в его комнату и только потом заняться собой. Мне, конечно, пофиг было, что скажут люди, но всё равно неудобно перед ними. Хотя, блин, я их не приглашал, но и по-скотски выглядеть не хотелось. К счастью, вернулся Мосянь, и мы с ним вдвоем быстренько переправили Данилу в комнату, отведенную для друзей, где уже дрых Глеб разутый, раздетый и под одеялом. Четыре руки мы проделали то же самое с Данилой, и я поспешил избавляться от токсинов и приводить себя в порядок, заодно вспоминать, что за анкеты давали вчера посетителям. Блин, вчера все разрулили парни с Мартой. Сейчас же парни в отрубе, а Марта ранена. Придется самому. А у самого голова вообще пока не соображает. Это ж сколько мы вчера выпили. Но сейчас это неважно Сейчас важно привести себя в порядок. Я сбегал в баню и умылся ледяной водой. Сразу же взбодрился. Вернулся в свою комнату и решил, что минут десять погоды не сделают, а мне помогут. Сел в позу для медитации, погонять цы. Тем более, что уже почувствовал облегчение от этой процедуры как и ожидалось медитация полностью сняла похмельный синдром и кроме запаха изо рта ничто не выдавало что я еще совсем недавно был сильно пьян решил что постараюсь не дышать на посетителей и избавлюсь от них побыстрее можно было сразу отказать в приеме но я помнил вчерашние анкеты и ради тех двоих которые готовы были изобретать или исследовать я согласен и потерпеть потому что найти хороших специалистов это очень важно можно тысячи людей просить и все равно не найдешь а тут они сами идут ко мне Такую возможность упускать нельзя. В общем, я вошел в столовую, где четверо просители сидели за столом, пили чай и негромко переговаривались. Я попросил мне тоже подать чаю и сел во главе. Получилось очень по-домашнему. Я слушаю вас, — обратился я к просителям. Извиняться за задержку не стал. В конце концов, все они приехали в мой дом без приглашения. Выслушав всех, попросил заполнить анкеты, своими словами сформулировав вчерашние вопросы и направился на выход. Но выйти не успел. Один из просителей с поклоном протянул мне заполненный листок. Это был худощавый молодой человек, одет недорого, но аккуратно. Во всем облике чувствовалось истинное достоинство и благородство. Дело, о котором он просил похлопотать, было связано с наглым соседом, который решил построить большой свинарник и хапанул чужой землице. И когда молодой человек, слишком рано оставшийся без отца, возмутился, сосед выпустил свиней, и те испоганили по костный луг. Мало того, так еще и пригрозил, что дом сожжет, если этот проситель будет продолжать протестовать. Вот он и пошел искать справедливости. Я, конечно, удивился, что анкета уже заполнена, и вопросы в точности такие, как вчера Марта задавал. «Мне вчера свояк объяснил все», — сказал молодой человек с поклоном. «Вот я и подготовил заранее». «Отлично!» — ответил я, забирая листочек и делая заметку. «Обратить внимание на этого человека. Предусмотрительность — неплохая черта. Может быть, хорошим работником на моем заводе». «Возможно, даже управляющим среднего звена. В общем, перспективный кадр». А потому добавил, «Подождите немного, не уезжайте, хорошо?» Проситель кивнул. Мешать людям заполнять анкеты я не стал. Оставил Матрёну присматривать за просителями, а сам пошёл к Егору Казимировичу в контору. Я уже и не помнил, когда видел его в другом месте. Создавалось ощущение, что он и ночует в конторе. А это непорядок. Отдых необходим. Раньше управляющий хотя бы на завтрак приходил, а сейчас и на завтраке его не видно». «Как дела? Чем порадуете?» — спросил я, едва вошел в контору. «Договора на поставку стройматериалов готовы. Кое-что можно уже завозить. По снегу так вообще хорошо», — ответил Егор Казимирович и, стесняясь, добавил. «Вот только мне нужен кто-то в помощнике. Не успеваю я везде». «Приглядел я сегодня человечка», — ответил я. «Сейчас пришлю для собеседования. Подойдет — возьмем его на работу. Не подойдет — поищем другого» я передал Егору Казимировичу анкету. Он пробежался глазами, а потом прокомментировал. «Настойчивый! Молодец! Не сдается!» «Ага», — согласился я. «Ну как?» «Поговорить с ним надо бы», — не стал спешить с ответом управляющий. «Сейчас приведу», — пообещал я и направился к двери «А его проблему с соседом как-то решить можно?» Вдогон мне спросил Егор Казимирович. «Есть одна задумка», — ответил я. «Задумка, как попросить помощи у губернатора?» Продолжил расспрашивать Егор Казимирович. «Зачем, губернатор?» – удивился я. «Сами справимся». Молодой человек ждал меня. Он в волнении мял шапку, хотя старался выглядеть вполне достойно. «Как зовут?» – спросил я. Я, конечно, прочитал имя в анкете, но когда человек представляется, это больше располагает к общению. «Тихон» – назвался молодой человек. «Тихон Молчанов». «Пойдем, Тихон Молчанов. Со мной», – позвал я. «Разговор есть». «Барин Владимир Дмитриевич, а как же мы?» сполошились остальные просители. «Заполнили анкеты?» — спросил я. «Да-да», — закивали они, протягивая мне листочки. «Очень хорошо», — с умным видом похвалил я. «Можете пока ехать по домам. Будьте уверены, все анкеты будут тщательно рассмотрены, все, что нужно по ним, будет сделано. А вы через недельку снова подайте прошение на имя губернатора. Да пишите там поподробнее суть дела, чтобы понятно было, ясно?» Просители снова закивали головами и потянулись на выход, делясь друг с другом своими чаяниями и надеждами, а также сомнениями. Но меня они уже не интересовали. Мы с Тихоном прошли в контору. «Егор Казимирович, вот я привел к вам Тихона Молчанова», — сообщил я управляющему, передавая заодно остальные анкеты. Управляющий оторвался от бумаг и предложил нам сесть. Молодой человек нерешительно сел. Он внимательно наблюдал за нами и был настороже «А что, Тихон, — начал разговор Егор Казимирович, — чем по жизни занимаетесь?» «Приказчиком у купца Морозова работаю», — ответил молодой человек. «А что же он недоволен твоей работой?» — спросил я. «Доволен? Как недоволен?» — возмутился Тихон. «И что же, Морозов не помог вам решить проблему с соседом, а он не знает?» «Знает», — погрустнел Тихон. «Я говорил». «И что же он?» «Сказал, что у него нет полномочий. Сказал, чтобы жалобу губернатору писал». «А чем именно ты занимаешься у купца Морозова?» спросил я. Но Тихон тут же встал. «Извините, но я не для того пришел. Моя работа у купца Морозова никак к делу не относится». «Еще как относится!» возразил я. «Да ты садись, не горячись!» Но Тихон остался стоять и даже готов был выйти из конторы. «Садись!» немного надавил я. Он сел на краешек стула. «Молодец, что бережешь секреты своего начальника!» похвалил я и добавил. «Плохо, что начальник не заботится о своих подчиненных!» Тихон снова вздохнул и поник. «Жалование какое получаешь?» спросил Егор Казимирович. Тихон назвал. «Не бог весть, какую сумму!» «А если я вдвое больше дам, да еще соседа твоего на место поставлю, пойдешь ко мне работать?» «А чем заниматься нужно будет?» настороженно спросил молодой человек. «Помощником вон к нему пойдешь». Я кивнул в сторону управляющего. «Мы строительство задумали!» «Нужно будет следить, чтобы строительные материалы вовремя подвезли, чтобы рабочие были заняты и чтобы они были. Ну и чтобы работы шли по плану и по графику», — объяснил Егор Казимирович. Тихон задумался. Мы с Егором Казимировичем молча ждали его решения. Наконец, молодой человек что-то сложил в своей голове, и, видимо, плюсов оказалось больше. И он, обращаясь ко мне, спросил. «Еще один вопрос. Как вы хотите поступить с соседом?» Учтите, на противозаконные меры я не согласен.